то это были просто привидения, порожденные адом. Вся Испания — страна очарованная, она вся усеяна воинами, которых воля Аллаха держит скрытыми под землей, пока не наступит день освобождения этой прелестной страны. Один раз в году, накануне праздника святого Иоанна, Все мавры, подчиненные чарам, освобождаются с заката солнечного до восхода, и они пользуются этой ночью, чтобы прийти поклониться своему миру. Толпа, которую ты видишь, состоит из мусульман, очарованных в одно и то же время на всех пунктах своей империи. Разрушенная башня у моста в Старой Кастильи служит жилищем моим в продолжении двух с половиной веков. Воины, конные, пешие, которых ты видел в боковых пещерах, древние защитники гранаты. Тотчас по уничтожению очарования, обдалая его подданные, очнутся от сна. Они явятся для обладения Эль-Гамрой и столицей своей, шествуя от победы к победе для восстановления исламизма во всей Испании. «А когда должны исполниться эти великие события?» — спросил я. «Это тайна Аллаха!» — отвечал он. «Мы надеялись скоро увидеть зарю этого дня. Но старый воин, покрытый славой, повелевает в Пока этот искусный вождь, у которого осталась только одна рука для службы своему государю, будет блюсти за защитой крепости ему уверенной. Всякая попытка бесполезна. При последних словах губернатор не мог удержаться от горделивого движения. Он принялся снова крутить седые усы свои и ударил саблей о Этот знак немого самодовольства не ускользнул от бродяги. — Чтобы не употреблять, далее его зло драгоценного времени вашего превосходительства, — продолжал он, — я окончу в нескольких словах. Сказав эти слова, мой таинственный товарищ сошел с коня. «Подожди меня здесь», — сказал он. «И подержи лошадь, пока я схожу преклониться пред престолом Абдалы». Потом он вмешался в толпу. «Я не знал, что делать на том месте, где он меня оставил. Ожидать ли пока возвратится мой сверхъестественный товарищ, чтобы продолжать дьявольскую скачку, или, не дожидаясь его, Выбраться и переменить дорогу. Поистине храбрый солдат долго не раздумывает. Мне показалось, что конь неверующего — добрый приз для христианина по законам войны и праву народному. Я сел снова на коня, поворотил назад и усилился, как можно скорее выбраться из подземелья. Проезжая опять мимо боковых пещер, мне послышался угрожающий стук оружия. Потом, подобно адской бури, огромный отряд воинов пришел в движение, чтобы преследовать меня до выхода из пещеры, где все эти тени исчезли в синеватом дыму. Страх лишил меня чувств, и когда после нескольких часов я пришел в себя, то очутился лежащим на каком-то холме. Лошадь Мавра смирно паслась подле меня, уздая ее, намотанная на мою руку. Одна, вероятно, помешала ей поскакать за своим законным владетелем в старую кастилью. Посудите сами, что я должен был чувствовать, когда вдруг очутился на юге Испании и когда у подножия холма увидел незнакомый город. Я осторожно спускался по каменистому скату, ведя свою лошадь в поводу, потому что не смел более садиться на нее. Боясь, чтобы она не сбросила меня, в какую-нибудь пропасть. На пути встретил я ваш патруль, и когда узнал от почтенного капрала, что нахожусь в Эльгамре, ворот Гранады, то весьма обрадовался случаю отдать честь знаменитому воину, о котором я слышал в пещере Абдалы. Теперь, ваше превосходительство, извлеките в пользу для вашей будущей славы из того, что я сообщил вам, И удвойте бдительность, чтобы сохранить королю испанскому этот замок, судьба которого зависит единственно от вас. «А как ты думаешь, молодец, что могу?»